Глава пятая. «Кто такой Ларсик?» Еще больше удивилась я. Майя тяжело вздохнула. «Видно, вы с Никой не очень близки были, раз ты про талисман не слышала. У нас были хорошие отношения, даже дружеские. По непонятной причине начала оправдываться я. Домой к Терешкиной ты заглядывала? Сто раз. В спальню заходила? Конечно. Видела на тумбочке игрушку? Плюшевую собачку? Это тигр. По правилам Майя. — Без полосок весь какой-то серо-коричневый, — протянула я. — От старости истрепался, — пояснила Филипенко. — Сейчас я в двух словах объясню ситуейшн. Мы с Терёжкиной в один класс ходили. Ника в школе отвратительно училась на одни тройки По идее, она заслуживала двоек, но отец Терёжкиной заведовал гастрономом. Врубаешься? Я прилегла на диван. В советские времена человек, имевший доступ к продуктам питания, обладал почти безграничной властью над окружающими. Оно и понятно, кушать хочется каждый день, причем не один раз, а при лавке. Аж до середины 90-х годов прошлого века выглядели удручающе, даже простой кефир считался дефицитом. Поэтому дружить со всякими начальниками баз и директорами продмагов считалось престижным, даже обычный продавец за трапезной лавки являлся небожителем, он мог вытащить из подсобки массу вкусностей. Ясное дело, школьница Терешкина с таким папой была любимицей педагогов. Ей бы и пятерки ставили, продолжала Майя, но только не получалось, Ника тупая была. Совсем дура в университет не поступит. Ой, не смеши, фыркнула Филипенко. Или ты забыла, как в советские годы дела обстояли. Впрочем, думаю, и нынче не слишком традиции изменились. Берешь конверт. Кладешь пять сантиметров денег, и опля! Твоя деточка-студентка! Вот только с Никой чудо приключилось!» «Какое!» «Я пытаюсь сообщить суть дела, а ты безостановочно меня перебиваешь», — рассердилась Майя. «Если замолчишь на минутку, я все объясню». Я вытянула ноги и устроилась поудобнее на диванной подушке. «Нет, быстро от Филипенко не отделаться, но во всем плохом есть изрядная доля хорошего». Пусть сейчас Майя помучает меня, зато все расскажет, и не придется с ней встречаться. Согласитесь, беседовать по телефону с назойливой особой намного комфортнее, чем трепаться с ней же, сидя в кафе. Филипенко не видит собеседницу, можно включить без звука телек. Внезапно мне стало весело, вспомнилась одна забавная ситуация. Уж и не помню, в каком году, но точно до знакомства с Куприным я устроилась на работу в фирму, торгующую средствами безопасности. Контора предлагала желающим видеодомофоны, камеры слежения, разнообразные датчики и прочую технику. В мои обязанности входило отвечать на звонки клиентов и доходчиво объяснять им, самый лучший товар, причем по наивыгоднейшей цене, находится именно там, куда они обратились. Один раз позвонила тетка, желавшая приобрести, как она выразилась, Прибор подгляда за нянькой. Я начала расхваливать имевшиеся в наличии шпионские камеры, но бабёнка постоянно перебивала меня, восклицая «Чё?» «Говори громче, повтори, ни хрена не слышно». В конце концов, мне надоело работать попугаем, и я весьма невежливо приказала «У вас там миксер работает, выключите его и замечательно все расслышите». Через секунду назойливое жужжание, доносившееся из телефонной трубки, стихло, и клиентка пролепетала. «Сейчас приеду за покупкой. Говорите адрес». Не прошло и часа, как в офис явилась чудовищно толстая бабище, вся обвешанная золотыми цепями и браслетами толщиной в две моих ноги, и направилась в торговый отдел. Спустя некоторое время старший продавец Коля Миткин Кланяясь в пояс, проводил клиентку до танкообразного джипа, куда подсобные рабочие уже начали грузить огромное количество коробок. «Слышь, Вилка, мы тебе от отдела премию подкинем!» — воскликнул счастливый Колька. Но удружила. Знаешь, сколько она нахапала? Весь ассортимент приобрела. «Рада за вас!» — засмеялась я. «И знаешь, по какой причине тетя-бегемот склад опустошила?» — прищурился он. «Ты молодец!» Я? Но я же ничего не успела ей объяснить. Вернее, попыталась это сделать, только у мадам шум стоял. Она, похоже, одновременно с разговором яйца взбивала. Кулинарка оказалась. «И чего ты ей сказала?» — прищурился Миткин. «Попросила выключить миксер». «Во!» — заржал Николай. Убила зверя на повал, угодила слону в глаз. Вошла бегемотиха к нам и заявила «Беру все. Я убедилась, что у вас замечательная аппаратура в продаже. И каким образом она сумела оценить приборы, ничего о них не узнав, — изумилась я. Колька утер выступившая от смеха слезы. Она объяснила, ваша девушка, с которой я по телефону говорила, увидела, что моя домработница белки для торта взбивает, и приказала отключить миксер. «Шикарная техника, хочу такую». На секунду я растерялась. Ничего я не видела. «Из телефона звук шел, понамешал разговору». «Я так и понял», — кивнул Колька. «Только покупательница не стал ничего объяснять. Круто получилось, молодца, Вилка!» «Ты меня слышишь?» — взвизгнула трубка. «Да», — очнулась я от воспоминаний и сосредоточилась на словах Филипенко. Постоянные двойки Ники, которые превращались в тройки после продуктовых инъекций учителям, очень раздражали маму Терешкиной. Она отчаянно ругала нерадивую дочь, ставила ее в угол и даже применяла ремень. Но вот парадокс. Чем сильнее наказывали маленькую Веронику, тем хуже она училась. Странно, что до Олимпиады Николаевны матери девочки не дошла простая истина. Дочь не хулиганит. Она настолько боится заработать очередного лебедя, что цепенеет от ужаса у доски. Получился замкнутый круг. Ника хватало двойки, потому что больше всего на свете не хотела их получать. Выучит она дома параграф наизусть, вызовет ее учительница, затрясутся у Ники ноги и голова мигом превращается в решето. Многие родители, желая детям добра, постоянно твердят, учись хорошо, иначе не поступишь в вуз, умрешь бомжом под забором или еще хуже пугают. Если принесешь домой двойку, у мамы случится инфаркт. К сожалению, эффект от данных заявлений бывает прямо противоположный ожидаемому, и Ника не являлась исключением. Неизвестно, как бы события развивались дальше, но когда Никуша перешла в третий класс, к ее родителям прибыла на постоянное жительство Гретта, мать отца. Очевидно, она обладала острым умом, через пару недель разобралась в ситуации и подарила внучке игрушку плюшевого тигренка «Солнышко» сказала бабушка, «возьми себе Ларсика». «Он очень старый», — невежливо заметила девочка, но Грета не обиделась. «Верно, моя кошечка», — сказала она, зато Ларсик — талисман. «Твой дедушка Миклас привез его из командировки, купил в магазине и подарил мне. Ларсик никогда не расставался со мной, охранял меня во всех случаях, но теперь готов служить тебе». Посади Ларсика на тумбочку у кровати «Никогда не выноси его из дома и знай, тигренок придет тебе на помощь. Прямо завтра ты почувствуешь его поддержку. Как вызовет тебя учительница к доске, не пугайся, иди спокойно повернись к классу лицом, а про себя скажи «Ларсик, сюда!» «Хорошо, бабуля», — пообещала Ника. О, чудо! На следующий день в дневнике Терешкиной появилась вполне заслуженная пятерка, Ларсик чудесным образом подсказал ей выученное домашнее задание. С тех пор Ника считала тигренка своим ангелом-хранителем. Держала Ларсика на тумбочке у кровати. Трогать тигренка всем категорически запрещалось. Даже когда Ника выросла и сама стала матерью, своей дочке маленькой Верочки, ни разу не дала повозиться с игрушкой. Ларсик не выносился из дома, даже пыль с него стряхивалась раз в году. И вот сегодня на поминках, решив отдохнуть, Майя забрела в спальню подруги детства и не нашла там тигренка. «Очень странное обстоятельство», — бубнила Филипенко. «Куда подевался Ларсик?» «Может, упал на пол?» — предположила я. «Нет, я осмотрела всю комнату». «Вера знала, какую ценность представляла для матери игрушка?» «Конечно», — ответила Майя. Правда, она посмеивалась над привычкой матери общаться с талисманом. Терешкина ведь каждое утро непременно здоровалась с Ларсиком. А вечером желала ему спокойной ночи. Кстати, в детстве Вера ненавидела тигренка. «За что?» — улыбнулась я. «Разве может плюшевая игрушка вызвать столь сильное чувство?» «Да?» — вздохнула Майя. «Ника не разрешала Вере спать в своей кровати. Вернее...» Лет до трех дочка забиралась к маме, но потом Вася взбунтовался, оно и понятно. Мужу хочется к жене под теплый бачок, а местечко занято. О каком сексе может идти речь, когда рядом малышка сопит? Василий терпел-терпел, а потом устроил скандал, и Ника стала не разрешать, Вере заходить в спальню родителей. Подлинную причину этого запрета объяснить было нельзя, поэтому мать твердила девочке, ты уже большая, надо спать одной. Верочка сначала плакала а затем заявила, ты тоже большая, а спишь с папой. Ника рассердилась, отшлепала капризницу и ушла на кухню готовить ужин. Минут через десять ее встревожила тишина в квартире. Все родители знают, если в доме вдруг становится тихо, а малыш не крутится под ногами, значит, он занимается очень увлекательным и, скорее всего, запрещенным делом. Ника пошла искать Веру и обнаружила дочь в своей спальне, Крошка упоенно отдирала голову Ларсику. «Немедленно прекрати!» — заорала мать и выхватила из цепких ручонок плюшевого уродца. «Не смей прикасаться к талисману!» «Я его убью!» — угрюмо ответила Верочка. «Он с тобой спит, а мне нельзя!» «Детская ревность — страшная вещь», — признала я. Ника тогда наказала Веру и больше девочка не делала попыток обидеть игрушку. Во всяком случае, Ника считала, что дочка подросла и проблема исчезла. Но знаешь, один раз тогда был день рождения Терешкиной, и я пришла в сарафане, а к вечеру начался дождь. Короче говоря, замерзла я и попросила у подруги кофту, продолжала Майя. Вероника, бегавшая по маршруту кухни-гостиная кухня, велела: Возьми сама в моем шкафу любую одежду. Майя отправилась в спальню Терешкиной, приоткрыла дверь и увидела Веру, которая стояла у кровати мамы. «Ищешь что-то?» — улыбнулась гостья. «Нет!» — огрызнулась Вера и убежала. Майя покачала головой, она успела заметить, чем занимался подросток. Тринадцатилетняя Верочка со злостью щипала Ларсика. Очевидно, с годами недоброе отношение к талисману стало еще сильнее, и вот теперь Ларсик испарился, это меня пугает, — закончила Филипенко. «Почему?» — зевнула я. Не знаю, но, уверенно, талисман пропал неспроста. И тут меня осенило. Ника прихватила оберег с собой на свидание с любовником. маловероятно», — хмыкнула Филипенко. «Детский сад какой-то. Представь реакцию мужика. Он ждет в номере любовницу. И тут она появляется с плюшевой игрушкой, водружает ее на стол и сообщает, познакомимся с Ларсиком. Лично я на месте парня мигом посмылась. Зачем общаться с психопаткой?» Вокруг полно нормальных баб и еще. Ника не выносила Ларсика из дома никогда. Не припомню такого случая. Она пару раз попадала в больницу, Веру рожала и аппендицит у нее был, но тигренок оставался в спальне на тумбочке. И где же он сейчас? Думаю, ты слишком много внимания уделяешь ерунде. Вилка, у тебя есть связи в милиции, ты пишешь детективы, твой бывший муж работает в МВД. И что? «Попроси кого-нибудь поинтересоваться у арестованного Васи, не выбрасывал ли он Ларсика». «Вот уж нелепая затея. Ну, пожалуйста, разве тебе трудно? Мне от чего то очень тревожно». «Я заколебалась, мои права. Я имею большое количество знакомых в различных милицейских подразделениях, но все они являются приятелями Олега, а потому мне страшно не хочется к ним обращаться и потом». «Какая разница, куда подевался плюшевый тигренок, если его хозяйка умерла?» «Понимаешь», — всхлипнула Майя, — «мы же с детства дружили, только в последнее время общались редко, но ближе Ники у меня никого не было. И зачем только ей любовник понадобился, так глупо получилось?» «Мысль сходить налево подбросила ей ты», — напомнила я. «Нет, нет, неправда», — возмутилась Майя. «С чего тебе эта глупость в башку взбрела?» Мы с Никой, кстати, давно не встречались. Я решила прекратить никчемный разговор. Ладно, попрошу кого-нибудь узнать о тигрёнке, но точно ничего не обещаю. Спасибо, — обрадовалась Майя. Можно перезвонить через час. Не стоит. Лучше завтра, — процедила я.